политические евреи, советские и не советские. Начало 20 века ознаменовалось тремя потугами построить социализм в трёх разных версиях: советской коммунистической на русском языке, бундовской на идиш и сионистской на иврите с центром в Израиле. Каждый вариант предполагал мировое значение при лидерстве евреев и присоединении к ним младших братьев в лице остальных народов. каждое из этих объединений не как не расовое и никак не как не культурно-историческое, а политическое. Евреи разбрелись по политическим партиям того же точно типа, что и во времена древних иудеев, когда разные еврейские партии резали друг друга в осаждённом Иерусалиме. А Веспасиан ждал, когда они друг друга перережут. Можно сказать, что идеи разного сортов социализма ходили по всей Европе всю вторую половину XIX века и в начале XX века, несомненно. Но все народы Европы дали ничтожный процент сторонников этих идей, а евреи пошли все испасительные учения толпами. Трудно говорить о процентах, но во время выборов учредительного собрания в России 1917-18 годов евреи примерно на 90% голосовали за разного рода радикальные партии. Евреев было много и в кадетах, и у меньшевиков, но там они не были таким ярким лидирующим большинством, как в РСДРП. Национальные революционные партии типа шариатских коммунистов или украинских национал-коммунистов никогда не были такими яркими, как бунт или сионисты и не претендовали на лидерство в масштабах всего пространства бывшей Российской империи. Как и из этих групп советские, те, кто себя так и называл, конечно. Но после поражения сионистов Множество их бывших сторонников легко признали советский строй. Были и уперты, и с ними советская власть яростно воевала. Но, похоже, для огромного числа сионистов стать советскими евреями было совершенно приемлемо. Настанет день, и начнется обратное движение. Советские люди еврейского происхождения с легкостью необычной сменят идеологию и сделаются сионистами. Но и евреи разных стран, вовсе не одни ашкенази, легко и часто становились советскими. Во время гражданской войны в Германии с 1918 по 23 годы множество немецких евреев шли в революцию, с той же лёгкостью, что и русско-польские ашкенази. Да и сам Карл Маркс и германские революционеры Батинка XIX века в основном евреи. И в США в Комму партии во всех радикальных партиях и группировках толпы евреев. И атомный секрет США Сталина продали Этель и Джулиус Розенберги. Оба выходцы из рассеяшки на западно-евреитческом происхождении. И в Китае в окружении Сунь Яцена были местные китайские евреи. Не будем удивляться этому, ведь советский еврей это общность не этническая, а идеологическая и политическая. Советскими бывают люди самых разных национальностей. Ядро же советских евреев и всей советской цивилизации составили ашкеназские евреи, сделавшие этот выбор. В конце XIX века, в начале XX. Выбор, конечно же, политический. Политический еврей вовсе не обязательно советский, но и сионистский еврей тоже политический выбор и целая политическая конструкция. Разумеется, помимо политических евреев, то есть евреев, начавших перестраивать самих себя и мир под идею, есть и самые обычные, вовсе не политические евреи, вынужденно или по зову души занимавшиеся политикой. Английские евреи XIX века, Мантфеори и Дизраили были такими. Во mnogom такими же были Яков Шиф и другие дельцы Соул-стрита, в том числе помогавшие делать русскую революцию. Эти люди, естественно, были теми, кем и судил Господь. Но они получаются охотно помогали неким искусственным существам.